Глава 25. Горная тропа. Алиса проснулась ночью и, взяв фонарик, стала спускаться с горы. По-прежнему моросил мелкий дождь. В этом месяце дожди шли уже 18-й день подряд. Говорят, что некоторые участки шоссе и железной дороги в сторону Тайдуна, кое-где целиком были затоплены морем. А в Пендуне даже эвакуировали жителей прибрежных поселков с наиболее серьезными просадками грунта. Хотя тропу, по которой шла Алиса, было не очень видно, она шла хорошим шагом. Обнаружив, что ее страх перед горами постепенно исчезает, она начала исследовать каждую тропинку, запоминать, как быстро тянутся к небу растения и дикие травы. Оказывается, с горами все так же, как и с людьми. «Если познакомиться поближе, то уже не страшно. Но, несмотря на это, ты всегда должен понимать, чего хотят горы». «Когда не знаешь, что в следующий момент сделает человек, так никогда не знаешь, что сделает гора в следующий момент», — думала она. Выйдя к морю, Алиса остановилась на берегу, некогда таком знакомом, а теперь ставшим ей абсолютно чужим. На нее нахлынули разнообразные чувства. В этом месте жило больше людей. И считалось, что его очистили первым, но морская вода никогда не стоит на месте, а площадь мусорного острова намного превышала площадь Тайваня, поэтому вторая половина мусора практически сразу опять заполнила очищенный берег. Дом на море сейчас находился по крайней мере в 50 метрах от линии полного прилива. А она уже приблизилась к самому краю дороги. Все четыре недели пространство вокруг дома было заполнено мусором. Сейчас пришло время отлива, вода начала спадать. Алиса сняла футболку, положила ее в водонепроницаемый мешок, надела купальник и спустилась к морю с обочины, там, где она еще не обрушилась. Сначала вода даже не доставала до голени, но очень скоро начались провалы, так что море стало намного глубже человеческого роста. Тело Алисы, оказавшись в ледяной воде, поначалу напряглось, но быстро расслабилось. Темной ночью морская вода была невиданного чернильного цвета, и фонари вдоль шоссе отбрасывали дрожащий свет на волны, точно блестящие нити, плетущие никому неведомые вещи. Алиса надела водолазные очки, забросила на спину баллон со сжатым воздухом и начала погружаться в воду с мини-аквалангом. В свете своего фонаря она увидела мириады пластиковых предметов, как будто разнообразные организмы из другого мира, которых никто никогда раньше не видел. Подплывая к дому на море, Алиса заметила, что вода поднялась, затопив почти две трети второго этажа. Все окна были разбиты, Обрушился большой кусок стены с одной стороны дома, так что почти все основание покосилось. Теперь она могла хорошо видеть это в воде. Она нырнула в свою комнату через щель в стене, подплыла к двери, ориентируясь по памяти, и открыла ее. Дверь была немного тяжелой из-за давления воды. К счастью, в нижней части двери уже была пробита дыра, так что ее удалось открыть. Алиса вплыла в коридор, Дверь в комнату Тото -то была распахнута, и всевозможный мусор попал сюда с прибоем. Вещи в комнате уже вымыло, и они затерялись среди мусора. Она подняла глаза и увидела, что карта, нарисованная на потолке, все еще была там. Карта горных маршрутов, творение Якобсона и Тото, оставалась на прежнем месте. Именно на ней был изображен маршрут, которого не знала Алиса. Все это время Алиса несколько раз пыталась добиться от Даху, чтобы он рассказал ей, где нашел тело Якобсона, но Даху на все просьбы отвечал отказом. Возможно, он как-то договорился с полицией, потому что полицейские тоже называли только гору и уклончиво говорили, что конкретное место знает только тот, кто этот труп обнаружил. «Ну, не мы же его принесли с горы», сказал толстый полицейский, который занимался этим делом. Когда Якобсон и Тото -то пропали, Алиса отчаянно просила, чтобы спасательная команда взяла ее с собой в горы, поэтому она узнала, на какой маршрут подал заявку Якобсен. Но, очевидно, Даху нашел тело на другом маршруте. И хотя две горы соединялись друг с другом, у Якобсена отсутствовало разрешение подняться на другую гору. Так почему же он умер там? И вот однажды, когда Алиса сидела в хижине и писала, Она вдруг вспомнила про потолок в комнате Тото. -то. В этот момент она смотрела на карту на потолке. Сначала она немного растерялась, но, изучив в последнее время много карт, быстро нашла нужный маршрут. Алиса и так знала, что Якобсон: возможно, он с Тото сговорился втайне от нее, пойти по новой тропе. Они не следовали по маршруту, на который подавали заявку в местное лесничество. А ведь команда спасателей наивно искала их по зарегистрированному маршруту. На самом же деле они выбрали путь, который нарисовали на потолке. Алиса продолжала смотреть на карту, пока ей не стало казаться, что она видит ворота, дорогу, небо, камни, маленькие горные ключи и дождь. Морская вода, горная тропа. Алиса выбралась из вязкой, как сон воды. Снова ступив на сушу, она почувствовала себя одиноким китом, незаметно выбравшимся на берег. Ее сердце было разбито, словно стекло, и запечатано, словно дохлый моллюск. Вечером следующего дня Алиса использовала 3D-проектор, чтобы спроецировать карту Тайваня на лист белой бумаги, приклеенной снаружи к стене охотничьей хижины. Она сказала Ателею, что это называется карта. «Место, где мы живем?» «Тайвань или любое другое место можно нарисовать на такой карте и потом использовать, чтобы рассказать другим людям, как туда добраться. Поэтому даже если ты оказался в незнакомом месте, ты все равно сможешь найти дорогу». Алиса увидела замешательство в глазах от и добавила, «Если ты знаешь, как читать карту». Лазерной указкой Алиса показала, где находится Тайвань на карте и сказала, Это остров, на котором мы сейчас находимся. Можешь показать, откуда ты родом? Где находится Ваю-Ваю?» Ателей -Ваю? грустно улыбался. «Нет, земля э, здесь». ты че пальцем в землю, схватил комок земли. «Нет, там». Ателей, э, ты не понимаешь. Карта — это наша земля, развернутая и нарисованная на листе бумаги. «Видишь, весь мир уменьшился ровно до размера этого листа и высветился на нем. Алиса чувствовала, что в ее объяснении было что-то не так, но это не имело большого значения, поскольку Ателей в любом случае не мог понять все, что она говорит. «Море. Тоже мочь быть карта?» <связь> «Наверное. Есть ведь морские карты». Алиса выбрала точку в южной части Тихого океана и сказала... «Мне кажется, что остров Воюваю где-то здесь». Алиса поменяла карту. Теперь это была подробная карта центрального горного хребта, проходящего через центр острова. Карта вся была заполнена контурными линиями и зигзагообразными маршрутами. По карте была проведена красная линия, которую Алиса нарисовала по памяти. Это был тот самый маршрут, по которому на самом деле пошли Якобсен с -то, то «Мы здесь». «Я хочу пойти сюда. Ты понимаешь?» «Я хочу сюда», — объясняла Алиса лазерной указкой, показывая линию тропы, пока отелей, наконец, не закивал с пониманием. «Ты...» — Алиса показала на отелея. «Хочешь пойти со мной?» «Пойдем со мной». «Далеко?» «Не близко». Вдруг прилетела огромная павлиноглазка, похожая на знак, на символ, на вводное предложение. Она уставилась на Алису своими глазами на передних крыльях. Он отелей показывал на Охайо. «Охайо подождет нашего возвращения. Правда, Охайо? Ты будешь здесь ждать нас, пока мы вернемся, да? Или ты хочешь пожить у Даху?» Охайо жалобно мяукнул пару раз, пытаясь возразить. Очевидно, он предпочел бы остаться в горах и быть предоставленным самому себе. Алиса провела довольно много времени в библиотеке, просматривая все имевшиеся записи о восхождениях по этому маршруту. Она купила все снаряжение, которое, по ее мнению, было необходимо для ателлея. Она купила еще один рюкзак и палатку, не похожую на ту, в которой ателлей спал раньше. Это была новая модель, сверхлегкая и влагостойкая палатка. Благодаря обтекаемой форме циркуляции воздуха Над палаткой возникал невидимый воздушный поток, смягчающий воздействие дождя на ее крышу. При этом внутри оставалось сухо. Она хотела, чтобы отелей пошел вместе с ней, отчасти потому, что не знала, кому еще его отправить. Кроме того, она понимала, что ей понадобится помощь этого ребенка, чтобы выжить в горах. Она эгоистично предположила, что раз он избежал гибели в океане, то, вероятно, смог бы помочь ей добраться до места, отмеченного на карте красной точкой. На месте красной точки был большой утес. Она спрашивала у знакомых из альпинистского клуба, и те рассказали, что по этому маршруту мало кто пошел бы, потому что там была просто большая скала, образовавшаяся после большого землетрясения. Скала была не очень стабильная, поэтому могла быть довольно опасной. Эта тропа не находилась на пути к какому-либо важному перевалу, не служила тригонометрическим пунктом для подъема на вершину. «Если вы не занимаетесь скалолазанием, то делать там нечего», объяснил ей тренер из альпинистского клуба. Алиса выбрала пару солнечных дней, чуть ли не единственных в ближайшие три месяца, чтобы выйти в дорогу. Синоптики говорили, что на этот раз хорошая погода может установиться на целых 5-6 дней, если повезет. В тот день она и отелей, следуя друг за другом, вышли по направлению к тропе, по которой начинался маршрут восхождения. Они намеренно пошли по тропе, не указанной на карте. Говорили, что так можно было обойти контрольно-пропускной пункт, минуя селение коренных жителей и электростанцию, находившуюся по левой стороне русла реки. В селении жили Сакидзая, и несколько лет это селение часто упоминали в новостях в связи с привлечением туристов в горы. Но потом в горах произошли оползни, И им пришлось остановить начатую было программу развития экотуризма. Зато по этой тропе, идущей в сторону центрального горного хребта, вдоль русла реки, любили ходить одиночные туристы-походники. На следующий день они уже шли глубоко в горах. Тропа проходила вплотную к долине и мимо пропастей. Это ландшафт, часто встречаемый на востоке Тайваня. Крутые и изрезанные реками глубокие долины. Хотя Ателей провел в охотничьей хижине некоторое время, но ему никогда не встречались такие горы. Несколько раз он смотрел на метаморфозы горного тумана и делал воювайские жесты, напоминающие поклоны. Утром третьего дня они продолжали идти, а вокруг ветер гнал облака. На теневой стороне горы начался дождь, который скрыл окружающие горные пики, так что Алисия и отелею Временами казалось, будто они идут по какой-нибудь холмистой сельской местности. Когда после полуденное Солнце стало ярче, вершины вдалеке стали снова видны. Свет проникал сквозь облака, освещая хребты, в то время как туман внизу накрыл долину, и горы вдалеке были похожи на острова, плывущие по облакам. Увидев это, Ателей внезапно почувствовал, что влюблен в этот остров, так же как он, был влюблен в остров Ваю-Ваю. Он спросил Алису. «Горы?» Он показал вдаль. «Да». «Так много?» хм, «Ну да». «Боги?» «Что-что?» «Боги есть». Алиса непроизвольно вспомнила мифы коренных народов. Предки народа Атаял, как гласит предание, были рождены на горе Дабац-зянь. Предки народа Цао спасались на горе Юйшань во времена потопа. У Бунун тоже есть свои священные горы. Практически у каждого коренного народа есть мифы, связанные с горами. Эти горы не столько боги, сколько породивший их исток, либо места, где они нашли убежище. А тайваньцы верят в то, что в каждом месте есть божество, покровитель земли Тудигун, хотя вера в него не связана напрямую лишь с горами. Грубо говоря, в определенном смысле и на определенном этапе у гор действительно были боги. Она вспомнила, что в последние годы тайфуны с каждым разом приводили к оползням, под которыми иногда бывали погребены целые селения коренных жителей. Иногда горы проглатывали автомобили, иногда разрушали дороги и оставляли деревни отрезанными друг от друга. Поэтому многие люди стали говорить о том, что мы должны вернуться к природе, уважать природу. Появлялись даже призывы вновь поклоняться божествам гор. Однако говорить об этом, видимо, слишком поздно. Если божества и были, то давным-давно покинули эти горы. Так думала Алиса. «Раньше были. Мне кажется, что теперь нет». вою ваю-ваю, есть бог». «Гора Мала тоже есть бог», — серьезным видом произнес отелей. Бога горы на острове Ваюваю -Ваю называют Яяк. Он не такой, как Кабан. Он был провинившимся богом. Воювайцы считают, что кроме Кабана существует еще много богов, обладающих не такой силой, как он. Каждый из этих богов распоряжается отдельной судьбой мира. Яяк был наказан вот почему. Когда Кабан решил истребить китов, чем-то разгневавших его, то Яяк выступил против и стал помогать китам. Он создал огромные водоросли, похожие на горы, в которых могли скрыться удивительных размеров киты. Яяк приказал им не появляться до тех пор, пока кабан не умерит свой гнев. Но из-за того, что молодой кит выскользнул из водорослей, чтобы поиграть, кабан в конце концов обнаружил их, поэтому разгневался на Яяка и осудил его. Но в то же время кабан понял, что поспешил покончить с жизнью целого вида существ и передумал истреблять гигантских китов. Итак, кабан стал думать, как лучше покарать Яяка, чтобы утвердить свое могущество. Когда кабан пожаловал воювайцам остров, на нем был только песок, который сдувало ветром и уносило в море. Так остров становился все меньше. Поэтому кабан решил превратить Яяка в маленькую птицу, Которая каждый день будет носить обратно песчинки, сдуваемые с острова. Так как ветер и волна никогда не устают, Яяк тоже не может отдыхать. Но ретивый Яяк, когда море и бог ветра не слишком усердствовали, возвел на острове Ваю Ваю гору. С появлением горы островитяне смогли даже вырубать немного деревьев для своих нужд, не опасаясь, что это приведет к исчезновению острова. Вот почему воювайцы так уважают Яяка, и стали поклоняться ему, как богу горы». Хм, значит, у вас бог горы — птица?» «Ага». «Это так мило, когда птица становится богом горы». Алиса смотрела на этого юношу перед собой, и хотя она не могла на сто процентов понять смысл сказанного, но ведь понимание не ограничивается одним лишь языком. Его глаза, движения, его интонация, динамика голоса Все было как у прирожденного сказателя. Его тело было выстругано, отполировано, отчинено и выковано так, словно волшебная шарманка, заставляющая людей верить, что история, вылетающая из этого тела, какой бы абсурдной, причудливой и невероятной она ни была, с необходимостью произошла наяву. «Мило? Нет. Я як без чувств, жестокий. Они продолжали продвигаться вперед по тропе, и к утру четвертого дня вдалеке появились те вершины, которые Алиса столько раз видела на карте. Она знала, что где-то близко тот самый лес. Однако к этому времени Алиса растратила силы, поэтому они все чаще останавливались. Алиса, не теряя времени даром, научила от Элея читать карту. Использование символов для обозначения природных объектов — наиболее важный принцип картографии. В этом Ателей разбирался очень быстро. Помимо этого, для ориентирования было важно, чтобы в его голове появилась картинка, соответствующая изображенной на карте, и умение сопоставить ее с ландшафтом на местности. Способности Ателей в этом отношении тоже намного превзошли Алисе на ожидания. Единственное, чего он не мог понять, так это пропорции. Очевидно, что это море такое большое. Как же его можно заменить такой маленькой картинкой? Они разожгли костер и приготовили еду. Алиса взяла с собой много продуктов в вакуумной упаковке, которые легко было приготовить. Нужно было всего лишь разогреть их. Этим вечером на ужин была паста с соусом песто и горячий кофе. отельей все это время давал желудку привыкнуть к островной пище. «Кстати, а что ты чаще всего ел в море?» — спросила Алиса. «Рыбу». «А как ловил?» Куваной. Использовал ее как гарпун. Крючок сделал из раковины острицы. Так и ел. А? На огне не готовил? Огонь нет. Без огня? Ну да. В море трудно развести огонь. Кстати, а у островитян на воеваю есть письменность? Значки, как этот? Ну да. Значки нет. «Кудесник Земли говорит, что все есть язык». «Жаль, что письменности нет. Можно было бы много чего записать». «Не надо. Ваю-ваю нет значки, нет разницы». «А без них как же поэзия?» Ателей не понял этой фразы и ничего не ответил. «Да, я забыла. Как ты говоришь, будет луна?» «На лужа. «Да». «Кагами Ива Налуша». Алиса произнесла эти слова на воювайском вай языке. «Сегодня есть луна». Ателей сказал эту фразу по-китайски. «Ах да, у тебя же китайский стал лучше. Сегодня есть луна. Да, кстати, я забыла, а солнце как называется?» «Игуаша». «Игуаша», — повторила Алиса еще раз. «Игуаша свой свет дает. Налуша чужой свет берет. Отельей произнес фразу из детской песенки на воювайском. Игуаша свой свет дает, налуша чужой свет берет, воскликнула Алиса. Ну конечно, это и есть поэзия. Впрочем, отельей все равно не понял, что значит поэзия. В ту ночь, вскоре после того, как оба погрузились в сон, отельей вдруг проснулся. Без колебаний он притянул Алису к себе и закрыл ей рот. Жестом велел не издавать ни звука и вылез из другого выхода палатки. Ателей что-то почувствовал. Даже если Алиса слышала вокруг просто глухую тишину, в этот момент кровь Алисы еще пульсировала очень медленно, потому что она одной ногой была еще в царстве сна. Но Ателей бодрствовал и сейчас вперил глаза в темноту. Очень скоро от тени дерева отделилась другая тень медленно приближаясь. Казалось, тень колебалась, но на самом деле держалась уверенно. Когда она приблизилась к палатке, Алисе показалось, что во сне на нее плеснули ведро холодной воды, и она тут же пришла в себя. «Медведь!» Медведь поднял голову и встал на задние лапы, обратившись к тому месту, откуда раздался звук. Он вытянул нос, чтобы принюхаться. На груди медведя был отчетливо виден узор в форме белого полумесяца, а все его тело напоминало темный небосвод. Сначала медвежий нос привлек запах доносящийся из палатки, поэтому, поколебавшись, медведь грубо распахнул палатку, перевернул продукты и стал пробовать их один за другим. Алиса и Ателей старались задержать дыхание. Алиса хотела убежать, но Ателей решил, что остаться на месте будет лучше. Обеими руками он крепко держал Алису. Он не просто нервничал. Перед ним было великолепное, настороженное и решительное животное, такое же красивое, как все животные, которых он когда-либо видел. На острове ваю, ваю не было таких великолепных животных. Ателей не мог быть очарован. Когда стало светать, медведь опять поднялся, наступил на палатку, вытянул нос и принюхался. Рост у него был примерно как у взрослого юноши. Алиса крепко держала за руку Ателея, рука у нее была прохладная, словно роса. Медведь медленно отступил в лес. Лес снова открылся и принял тень обратно в свое лоно. Медведь не издал ни звука, не делал вызывающих движений, не преследовал, только порылся там, где ему хотелось, а потом вернулся в лес. Но Алиса и Ателей точно побывали на грани жизни и смерти. Они почувствовали древнее дыхание, как будто принадлежавшее горе, но и отличное от горы. Божественное дыхание души. Если бы возникла необходимость, оно могло бы лишить их жизни. Лишь затем Ателей медленно повернулся к Алисе и с чрезвычайной серьезностью произнес. «Вот же ясно, есть Бог».